Глава двенадцатая «Нет!» Йенни уронила голову и на секунду закрыла глаза. Вспомнила те чудовищные мысли, которые посещали ее в номере. Странным образом она чувствовала, что отчасти несет ответственность за смерть своего сотрудника. Но это, конечно же, не так. «Дьявол!» выругался Ника. «Хотя этого я и опасался. Остальные уже знают?» «Нет. Когда я заметил, что он больше не дышит, то пошел за женой, и вот мы спустились сюда. Мы же, кажется, решили держаться все вместе.» Я не усмотрела в этом противоречие. «Если Матиас отправился сначала за женой, которая сидела одна в своем номере, «Тогда я позову всех», — решил Ника и направился к двери. Анника и Маттиас между тем рухнули в кресло, словно выбились из сил. «Когда это?» — спросила Инни. Маттиас смотнул головой. «Не знаю». Я сменил Ника и встал у окна. Запах там просто невыносимый. А потом подошел к кровати и понял что грудь у него неподвижна. Ну да, он вообще не мог двигаться, но вот дыхание... В общем, я проверил пульс на шее, а потом и на руке, и ничего. Надо же! Не все еще разбежались. Давид вошел в комнату и сел рядом с Ени. А ты разве не с Томасом должен быть? Матисс покачал головой. Больше нет нужды. «То есть как?» Давид запнулся. «Твою ж мать! Так он...» «Да». «Значит, теперь мы имеем дело не просто с психом, а с настоящим убийцей, хотя одно не исключает другого». Ника вернулся в сопровождении Анны, Флориана и Сандры. По их лицам... Было видно, что они уже узнали о произошедшем. Йенни обвела взглядом собравшихся. «А где Йоханес? «Отправился за Хорстом и Тима». «Он же старший в группе. Разве в подобной ситуации его место не здесь?» спросила Анника, но никто не счел нужным отвечать ей. «И кто был?» начала Анна, потом сделала паузу, медленно выдохнула и продолжила. «Кто был с ним, когда он умер?» Ей стоило явных усилий, чтобы заговорить об этом. «Я?» — ответил Матес. «Постоял немного у окна, а когда вернулся к кровати, он уже не дышал». «Ты постоял немного у окна?» — переспросил Флориан. «При том, что должен был смотреть за Томасом, Да и что? Ты хоть представляешь, какая там вонь? Рядом стоять невыносимо. Флориан покачал головой. То есть, пока Томас испускал дух, ты поглядывал себе в окно и дышал свежим воздухом. Чего? вскинулся Матис. Хватит пороть чушь! Неважно, как и от чего он умер, я бы все равно ничего не смог сделать. «И обвинять меня теперь!» «А что, если он, к примеру, подавился собственным языком? Ну или тем, что от него осталось? Мы все видели, как тот распух и отек. Может, ему перекрыло дыхательные пути, он задыхался и не имел возможности обратить на себя внимание. А ты ничего не заметил, потому что тебе, видите ли, не понравился запах. Хватит!» Вступилась Анника за мужа. Матиас встал у окна, когда сменил Ника. Добровольно, позвольте заметить. Кто сказал, что Томас вообще был жив, когда Матиас пришел в номер? Может, это Ника не заметил, что бедняга уже не дышал? Я не взглянула на Ника. Тот вздрогнул, но ответил спокойным тоном. Я проверял его пульс каждые 3-4 минуты. Последний раз перед тем, как покинуть комнату, и тогда Томас еще был жив. Думаю, сейчас нет смысла спорить о том, кто и что сделал или чего-то не сделал, когда Томас умер. Мы должны подумать, что нам предпринять, зная, что в отеле скрывается этот маньяк. Потому что ясно одно — кто бы ни сотворил такое с Томасом, он заперт здесь, как и мы. Это умиротворило Аннику лишь отчасти. И она снова накинулась на Флориана. «Я уж молчу о том, что с твоим-то прошлым это вообще бесцеремонно критиковать других или даже подозревать в чем-то. Возможно, нам лучше поразмыслить, кому хватило бы духу сотворить это с Томасом?» «Ты говоришь про нас и про него» ей не проигнорировала неуклюжие нападки Анники на флориана и высказала обращаясь к Нико, свое наблюдение значит ты не исходишь из предположения что это мог быть кто то из нас да я в этом полностью уверен мне подсказывает чутье а что чутье говорит тебе насчет меня и хорста спросил тима появившись в дверях. «Ты и на наш счет так уверен?» Вместе с напарником и Йоханнесом он приблизился к остальным, при этом так скривил лицо, словно надкусил лимон. «Я во всяком случае не уверен», — заявил Давид, прежде чем Ника успел ответить. «Но пока ты не стал разыгрывать из себя несправедливо обвиненного беднягу-работягу, «Засунь свои комплексы куда подальше. Могу тебя заверить, что это касается не только тебя, но и всех здесь присутствующих». «Я тоже считаю, что мы должны учитывать все возможные варианты», — сказала Сандра и оглядела всех одного за другим. «Хоть я и не могу представить, чтобы кто-то из нас оказался способен на такое, но этого нельзя исключать, пока мы не выясним точно» одним мы в отеле или нет?» Тишина, которая за этим последовала, казалась осязаемой. Енни буквально чувствовала, как этот акустический вакуум стремится проникнуть в нее, и страх все плотнее окутывает их темным саваном. «Как поступим с Томасом?» Элин первой прервала затянувшееся молчание. «А что такого мы можем сделать?» — спросила Анника. «Ничего. Вернуть его к жизни у нас вряд ли получится». «Может, твой супруг объяснит тебе, что имелось в виду?» — предложил Давид. Анника наградила его ядовитым взглядом, но потом и в самом деле вопросительно посмотрела на Матеса. «Дело в запахе», — пояснил тот. От него и прежде несло так, что рядом стоять было невыносимо. А теперь, когда он мертв, его нужно поместить в холод, — сказала Анна. — Здесь же наверняка есть холодильная камера. элен кивнула. — Да, но пока работает только маленькая, и там хранятся наши припасы. — Народ, ну вы чего? — Давид поднялся и покачал головой. У вас от шока мозги выключились? О чем вы вообще говорите? Снаружи ведь один гигантский холодильник. Верно, — согласился Ника. Если открыть какую-то из задних дверей и прокопать метра два или три, этого должно хватить. Енни слушала разговор лишь краем уха, поскольку разум отказывался принимать тот факт, что это не диалог из какого-нибудь детектива, Клауса Петера Вольфа или триллера Себастьяна Фитцика, что разговаривали реальные люди, и речь при этом шла о ее сотруднике, Томасе Штрассере, чье тело они собирались поместить в снег. «Скажите...» Я не оглядела собравшихся. «Мне одной кажется, словно это все не по-настоящему». «У меня такое чувство, будто я вот-вот проснусь и с облегчением осознаю, что это всего лишь дурной сон!» Флорин пожал плечами. «Наверное, это естественная защитная реакция». Краем глаза я не заметила, что Анника хотела что-то сказать, но Матиас остановил ее, положив руку на запястье. Мы должны как можно скорее уяснить для себя, что Томас мертв, сказал он, и что любой из нас может стать следующим. Думаешь, это произойдет снова? Элен побелела на глазах. Матиас громко рассмеялся. Ты в самом деле настолько наивная или только притворяешься? Если бы эта акция была направлена против Томаса, следовало бы задаться вопросом, зачем кому-то утруждаться и тащиться за ним в горы, чтобы здесь изувечить. Тем более сейчас, когда ясно, что отсюда просто так уже не выбраться и слишком велика опасность быть обнаруженным. Нет. По мне так для этого психа не имеет значения кого, лишь бы сделать свое. И Томасу просто не повезло попасться первым. — От одной мысли, мурашки, — сказала Анна и потерла запястье. — А здесь можно спрятаться так, чтобы никто не нашел человека даже при самом тщательном обыске? — спросил Йоханнес, обращаясь к Хорсту. Это было первое, что он сказал с той минуты, как явился вместе со смотрителями. — Определенно, — ответил Хорст. «Не удивлюсь, если здесь обнаружатся помещения, о которых даже я не знаю, хотя провел здесь немалую часть своей жизни». «Иными словами, если мы организуем поиски, это ничего не даст», — уточнил Давид. «Разыскивать психопата-убийцу?» — Аника покачала головой. «И думать нечего. В этом случае нам придется разделиться» и мы станем легкой добычей для этого маньяка. Но ты всегда можешь поискать сам. Матис указал на дверь, глядя при этом на Давида насмешливо и как-то враждебно. По-моему... Слушай, — прервал его Давид. — Если я захочу знать твое мнение, то спрошу твою жену. — Может, прекратите это ребячество? — вскинулась на них Анна. — Хотелось бы знать. Как быть дальше? Енни взглянула на Юханаса в надежде, что он осознает свою руководящую роль в группе и возьмет слово, но тот многозначительно осмотрел на Сандру. Она спокойно выдержала его взгляд. Енни в очередной раз вспомнили слова Юханаса Если бы они знали, кто ты. Нужно выяснить, что крылось за этой фразой. Йоханнес хоть и был пьян, но ей не подозревало, что это не единственная причина.